Глава 17 Ледовый плен. Долго ждать не пришлось. Снег осел на земле окончательно, и Кириак смог двинуться в путь. Саона осмотрела его раны и одобрительно кивнула. Кириак отчего-то переживал, что девушка захочет пойти с ним, но Саона навязываться не стала. «Ну вот и отлично, я и так принес много хлопот», — сказал он но она никак не отреагировала. Дни становились значительно короче, рассвет наступал позже обычного, потому было еще достаточно темно. Кириак снова был один среди безмолвных деревьев и гуще снега. В первую очередь он отправился на поиски гибкой ветки, из которой можно сделать для себя новый лук. Когда лучи солнца пробились сквозь густые ели, ориентироваться стало проще но метель все же замела следы местных зверей, сбивая с толку. Отойдя достаточно далеко от места недавнего ночлега, Кириак принялся оставить метки на деревьях, чтобы не заплутать в чаще леса. «Что, если снова пойдет снег? Я не могу ориентироваться только на собственные следы», разумно заключил охотник. В его племени осторожность для мужчины была все равно что слабость. Но именно здесь, в гуще леса, он наконец осознал, что все как раз наоборот. Теперь терпение было его союзником. С ним он оберегал себя от беды и даже открывал новое. В лесу было мертвенно пусто. Кириак плутал очень долго, не останавливаясь, ведь в холодное время суток отдых – непозволительная роскошь для изгоя. Ноги по колено проваливались в снег а идти тем же маршрутом, что и вчера, не стал, оставив его на потом. Вскоре он заметил светлый участок леса и вышел к промёрзшей реке Ораж. Ещё недавно он шёл здесь не один, а с людьми, которые в него верили. Кирьяка передёрнула, когда он представил то чудовище, что обитает в этих водах. «Стоит ли идти по промёрзшей реке или вернуться в лес?» Колебался он. Отломив ветку покрепче, попытался проткнуть лёд, проверяя его на прочность, и всё же спустился вниз. Охотник решил попытаться добыть рыбу, пробив небольшую дырку. Опыта в этом деле у него было мало, но основной принцип запомнил с детства. Если повезёт и крупная рыба проплывёт близко к поверхности, то её можно проколоть копьём или стрелами. Для ловли мелкой же нужна приманка или ловушка. Так как приманки у Кириака не было, он решил сделать ледяную ловушку, не надеясь на удачу. Аккуратно передвигаясь по льду скользящими шагами, Кириак смотрел под ноги. Его смущал слой снега, из-за которого не было видно дичи. Послышался подозрительный треск, и охотник остановился. «Близко промоено», – догадался Кириак. «Нужно отойти на безопасное расстояние». Но было поздно. Треск усилился, трещины на льду стали стремительно расходиться, и лед раскалывался прямо под его ногами. Он попытался отбежать, но было поздно. Судорожно хватая ртом воздух, Кириак погружался под лед. Цепляясь за скользкую поверхность, он пытался вынырнуть, но все было тщетно. Тяжелые шкуры и оружие тянули на дно. Кириаку пришлось снять с себя самое тяжелое бурное течение реки уносило его все дальше от места падения. охотник бессильно стучал по толстому слою льда. Перестав сопротивляться потоку, он поддался течению. Кряака вынесла к осколкам льда. поверхность была близко, но течение относило его. Задыхаясь он хлебнул ледяной воды, впустив ее в легкие. безумные от страха глаза исступленно смотрели вверх, руки тянулись к поверхности. Вода задрожала, принимая очередного гостя. Сотни брызг пузырьков расступились и Кириак своему ужасу увидел Вилока, который плыл прямо к нему. Рычащий вгрызся в руку Кириака, но тот не в силах сопротивляться, даже не стал вырывать ее и закрыл глаза. «Иде Сакуру Маромо!» — послышался знакомый голос на задворках сознания. «Ми капка нос ультимас!» Кириак закашлялся, сплевывая воду. Тело тут же пронзил жгучий холод. Капли на коже покрылись ледяной коркой. Чей-то шершавый язык принялся вылизывать его лицо. Мир тут же обрел ясность. киряк оттолкнул от себя рычащего. «Меня спас хищник!» Его зубы дрожали, посиневшие обетренные губы еле разлепались. Саона тем временем принялась стягивать с него остатки одежды. окалевший в ледяной воде Кириак не стал сопротивляться. Тяжелая от воды шкура мгновенно замерзла, покрываясь ледяной коркой. Рычащий вел себя еще более странно. То и дело подбегая, приносил палки, хворост. Отточенным движением Саона ударила камень о камень и развела огонь у самого берега. «Дэнус ист макурум!» Промарботала она себе под нос, наскоро обрубая хвойные ветки для настила. Раниматоус! атоус!» благодарно опустился на ветки, интенсивно растирая кожу, стуча зубами. Рычащий внимательно смотрел на него, сидя неподалеку. Саона повернулась к зверю и кивнула, будто они находились в сговоре. Когда хищник вновь направился в его сторону, Охотник вскрикнул от неожиданности и схватился за лежащую рядом палку, защищаясь. Саона терпеливо подошла к нему, аккуратно, но настойчиво надавила на плечи и усадила обратно, позволив зверю свернуться за его спиной калачиком. Мягкая теплая шерсть согревала, но Кириак не мог расслабиться, боясь ослушаться Саону. Далеко не сразу он убедился, что все его опасения были напрасны. «Где тебя научили управлять зверьем?» С уважением и даже с некоторой долей страха поинтересовался Кириак. Саон, оказалась уже гораздо лучше понимала его, догадываясь, о чем он говорит. дебо коу тунама Уту-нама-граниша!» граниша только и сказала она в ответ возвращаясь на лёд и оставляя охотника один на один с хищником. Живот предательски заурчал, но Кириак не подавал виду. «Не заслужил», — подумал он про себя, подгибая колени к груди. От его ёрзаний вело, кто и дело поскуливал, просыпаясь. Кириак нервно ощупывал свою одежду, разложенную неподалёку, но она, конечно же, не могла высохнуть за такой короткий срок. Он уже начал было засыпать, наблюдая за мирно потрескивающим огнем, как в нос ударил резкий запах рыбы. Саона, насвистывая, принялась раскладывать улов неподалеку. Рычащий тут же вскочил, облизываясь, но девушка пригрозила пальцем, указывая животному его место. «Термино де итама!» Кириак принял сказанное на свой счет, хотя и не до конца понимал, что именно. Сидя перед женщиной практически без одежды, в ожидании рыбки на обед, он чувствовал себя униженно, но вместе с тем в безопасности. «Когда обо мне в последний раз так заботились?» С неким удовлетворением задумался Кириак и, наконец, отпустил ситуацию. «Пускай так, в долгу не останусь». «Саона», — обратился он к девушке с теплом в голосе. «Спасибо». Услышав его, она расплылась в улыбке и даже слегка покраснела. «Когда говоришь искренне, тебя поймут на любом языке», — понял Кириак, разделывая рыбу. Чешуя переливалась на солнце, завораживая, но охотник не расслаблялся, зная, как много в туши мелких косточек, о которые можно легко уколоться. В его племени рыбу разделывали женщины, а добывали мужчины, Но здесь, на заснеженных просторах, уже было не так важно, кто какую работу выполняет. Не нужно было никому ничего доказывать, мериться силой, пытаться всё контролировать. Рыбка, подкопченная на костре, таяла во рту. Никто не остался к ней равнодушным. Даже мохнатый велок не поперхнулся костями, довольно виляя хвостом. Поев, Кириак окончательно согрелся и поспешил накинуть на себя сырую шкуру. Саона бормотала под нос, слабо отговаривая его, но вскоре уступила. Не ночевать же здесь и вправду. Да и остальные животные остались в лесу без присмотра. Кириак быстро нашел собственные пометки на деревьях, теперь уже гораздо более уверенно ориентируясь в лесу. Шел не спеша, пропуская хозяйку леса вперед, От Отчего-то только сейчас эта ассоциация пришла к нему в голову. «Таме!» — резко остановилась Саона и Кириак вместе с ней. «Юдору намата Пальцем она указала на кору ближайшего к ним дерева. Кириак присмотрелся и увидел чуть выше наросты неизвестного происхождения. Он встречал их и раньше, но не придавал особого значения. Кириак уже было хотел пойти дальше, но Саона отчего-то вцепилась в это дерево, как Акарус, и не думала уходить. Вместо этого она предприняла несколько попыток забраться вверх по голому стволу, но не найдя ни одной точки опоры в виде ветки или другой шероховатости, неминуемо сползла вниз. Кириак, наблюдавший за ее стараниями, подобрал с земли ветку потяжелее, и сбил на росты практически с первого раза. «Уж чего-чего, а меткости мне не занимать», — усмехнулся Кириак, понимая, что гордиться ему на самом деле нечем. «И зачем тебе это?» «Фулюкус Данама!» Саона тут же принялась грибать в охапку находку, призывая Кириака делать так же. «Витас Верде!» На непонимающий взгляд Кириака она жестом показала на горло и лёгкие. «Ну, конечно!» – обрадовался Кириак. «Знахарка всегда знает, где растут лекарственные снадобья!» После вынужденного купания Кириак действительно чувствовал себя нехорошо, потому уже внимательнее рассмотрел то, что держит в руках. «Похоже на чагу!» – с трудом вспомнил Кириак ван заваривала их, если кто-то из соплеменников много кашлял. Чуть поодаль они нашли кусты шиповника, с которого Саона нарвала замерзших ягод. Несколько из них просыпались, и рычащий тут же подбежал, обнюхивая плоды. Лизнув парочку, зверь забавно фыркнул. Находка ему явно не пришлась по душе. Саона почесала вело от отчего Кириака аж передернула. Починить парочку еще не значит изменить природу хищника», – пробухтел он себе под нос, сохраняя дистанцию. Солнце опускалось всё ниже, а его лучи, пробивая сквозь густые стволы деревьев, освещали частицы пыли, осевшие в воздухе. Кириак завороженно наблюдал золотые переливы и игру теней, развернувшуюся лишь на короткое время. Вскоре они услышали жалобный скулёж из голодавшихся вилоков. Кириак напряжённо наблюдал, как девушка развязывает свою заждавшуюся стаю и переводит на них запасы мяса. Место их привала занеслось снегом. А может, эта саона предусмотрительно скрыла их пожитки, чтобы некому было позариться? Пока она возилась с животными, Кириак развёл костёр и приготовил лежанку из брёвен на ночь. Велок, что вытащил его за руку, увязался за ним и не отходил ни на шаг. Кириак безуспешно пытался его прогнать, но тот сидел рядом, свесив из открытой пасти язык. Когда Кириак принялся жарить мясо, у хищника и вовсе потекли слюни. — Ладно, держи, — сжалился над ним Кириак, швырнув под лапы косточку. — Только оставь меня уже в покое. Рычащий тут же вгрызся в новую игрушку и даже попытался принести кость обратно, но Кириак на это никак не реагировал, чем ему вскоре и наскучил. Саона подошла к костру, когда стало уже совсем темно. Разложив сушиться у огня чагу, она принялась варить узвар. Наваристый густой напиток согревал простывшее горло, унимал боль. Приятное тепло разлилось до самой груди, расслабляя тело, и Кириак не смог сдержать приятный зевок. Потянувшись, он удобно расположился во весь рост на бревнах и закрыл глаза. «Кириак, спаси меня!» До боли знакомый голос вызвал дрожь по всему телу. «Я в беде! Мне некому помочь!» Охотник тут же распахнул глаза, вглядываясь во тьму, но никого не было рядом тиана это ты окликнул он любимую судорожно пытаясь вспомнить ее лицо в мельчайших деталях тиана я не вижу тебя кириак сорвался с места не переставая произносить ее имя, но девушка больше не издала ни звука тиана прошу скажи хоть слово не то с гневом не то с печалью кричал в пустоту кириак но никто не отзывался Горло начал раздирать судорожный кашель, а тело пронзил холод. Кириак упал на колени в хрустящий снег. Кто-то отряз его за плечи и неразборчиво кричал. «Кириак!» – разбудила его Саона, впервые обратившись по имени, и продолжила уже на своем языке. «Мидегджима! Пашмейнтакт! Таунима!» «Тиана! Где Тиана?» Дрожащим голосом обратился он в пустоту, протягивая руку. «Я должен...» Но Саона не слушала его, бормотала что-то, утешая, возвращая назад, растирая трясущиеся от озноба плечи. «Неужели это сон?» — отрешенно шептал Кириак. «А что, если я действительно ей нужен?»